Глава нулевая. Прежде чем начать разговор о самих законах вселенной, я хочу показать вам, на чём они основываются. Не то, чтобы они появились из ниоткуда и пришли ко мне в момент озарения. Как и у любого закона, свободы воли, всемирного тяготения или первого закона термодинамики, у них есть истоки и основы. О них мы и поговорим в нулевой главе. вибрации клетки, чакры, генно-родовые установки и феномен блуждающего ума в этом нет никакой мистики. Это звенья в цепочке понимания, почему ваша жизнь складывается именно так и как это изменить, если нужно. Чакры и вибрации клетки. Я уже упоминала чакрах. Это слово у многих на слуху, Но что это такое, понимает далеко не каждый. Чакры это семь энергоцентров в теле человека, которые определяют объём нашей энергии. Пришёл к нам этот термин из индуизма. Тело человека условно можно разделить на семь зон, которые отражают энергетическое состояние группы внутренних органов и соответствующих сфер жизни. В взаимодействии всех чакр формирует вокруг нас невидимое биополе. Его еще называют аурой. Уверен, об этом вы слышали. Чтобы не углубляться в эзотерику, приведу простое сравнение. Чакры, биополе – это как банковский счет, только в энергетической валюте. Там хранится запас наших сил, которые мы можем либо инвестировать в события и получать приличные дивиденды. либо растрачивать на мелкие хлопоты и при удачном стечении обстоятельств не задолжать банку крупную сумму. Именно эту энергетику чувствуют другие люди. По ней нас оценивают и определяют, нравимся мы им или нет. Точно так же банковский менеджер по сумме на ваших счетах определяет, премиальный вы клиент или нет. И то, насколько состоятельным вы окажетесь, зависит только от вас. Откуда берутся чакры? Можете спросить и вы, часто задаюсь этим вопросом и я сам. Этот проверочный вопрос я задаю чакрологам, бионрегетам и всем, кто работает с энергией человека. Обычно слышу такой ответ: они просто есть. И эти слова меня всегда веселят. Если бы ученые отвечали точно так же на вопросы из физики, мы бы с вами сейчас не писали сообщения в мессенджерах. отправляли бы друг другу почтовых голубей мне пришлось выработать собственную теорию появления чакр и энергии в них у неё есть достаточно подтверждений которые приводят учёные уже несколько десятков лет магнитное поле биологической клетки вполне серьёзно исследуется с научной точки зрения но природа этого явления до сих пор не раскрыта Попробуем определить этих людей с микроскопами. В 1940-х годах профессор Йельского университета США Гарльд Сакстенбур определил: все живые организмы обладают электрическими полями и, как следствие, магнитными полями сложной природы, они полностью пропадают со смертью. Гарльд Сакстенбур, учёный-визионер Профессор Ельска медицинской школы с 1929 года изучал энергетические поля животных и растений. Его интересовало, как под их влиянием организуется материя: атомы, молекулы и клетки по мере роста и развития организмов. Магнитные поля нельзя увидеть, но их можно почувствовать. Это называется магниторецепцией. Так, например, Перелётные птицы или морские черепахи ориентируются в пространстве, преодолевая огромные расстояния. Я полагаю, что на локальном уровне отдельного организма взаимодействие этих полей и рождает энергию в чакрах, которая в большой степени определяет в нашем теле внутренние химические процессы. То, что мы обычно говорим друзьям и близким: я полон сил или наоборот, нет сил я как выжатый лимон. Хоть мы и говорим о силах эмоциональных, но именно химические процессы, происходящие в каждой клетке нашего тела, генерируют магнитные поля, которые в свою очередь вызывают вибрации. В последнее время понятия высокие вибрации и низкие вибрации стали весьма популярны, и их используют повсеместно. Мотиришься низкие вибрации, молишься высокие. На самом деле, низкие вибрации рождаются не от того, что вы отборно выругались, а от тех чувств, которые спровоцировали вас совершить такое непотребство. Вы испытали стресс. Колебания клетки замедлились, и она стала выделять меньше энергии. Соответственно, ваши вибрации стали ниже, а они в свою очередь притягивают энергию этого же уровня. С молитвой такой же принцип. Молясь, мы чувствуем благоговение, особое состояние расслабления, при котором происходит выброс эндорфинов, гормонов покоя и умиротворения. Стресс покидает тело, клетки начинают вибрировать быстрее. Вот вам и высокие вибрации. Давайте подытожим. Находишься в стрессе, теряешь энергию, испытываешь радость получаешь энергию. Звучит просто и логично, согласны? Генно-родовые установки. На вибрацию клетки влияет не только наши поступки. Они всего лишь следствие заложенных в нас убеждений и эффективных форм выживания предков. Их я назвал генно-родовыми установками. Это такой набор эмоциональных реакций, ассоциированных с инстинктами выживания, присущих каждому из нас. Допустим, ваша бабушка в детстве пережила травматический опыт, связанный с голодом. Кусок хлеба делили на десятерых, и была реальная угроза жизни. Даже если вы выросли в полном достатке и никогда не боялись умереть от голода, с высокой долей вероятности вы будете носителем этого страха. В чём это выражается? Вы станете неосознанно запасаться продуктами на месяц вперед, запихивать в себя остатки ужина, даже если уже наелись, и ни за что не сможете выбросить кусок хлеба. Вы будете переживать больше стресса, ставшись без еды, чем человек без такой наследственности в аналогичных условиях. Если ваш предок попадал в ситуацию, где его жизнь или всему, что нажито, не по сильным трудом, действительно что-то угрожало, но он смог выжить, то эта модель поведения и мышления передастся его потомкам. Особенно это заметно у людей, чьи предки пережили раскулачивание в начале XX века. Сейчас это поколение предпринимателей, которое часто действует с оглядкой на страх, а вдруг кто-то придет и все отберет. Нельзя вот так в открытую показывать свое богатство. Человек начинает скрывать свои доходы, а при их росте нервничать. Всё это сказывается на здоровье и формирует те самые финансовые потолки, в которые часто упираются вполне успешные бизнесмены. В нашем подсознании создаётся такая прочная связка: я выжил, поступай так же, тогда тоже выживешь. Генно-родовые установки не знают, что опасности сейчас нет. И можно не перестраховываться, не запасаться продуктами и не прятать богатство. Но при этом они продолжают влиять на каждого из нас, создавая в голове иллюзии потенциальных опасностей, таких, которые с нами никогда не случатся. Как говорил главный герой мультфильма Котёнок по имени Гав, они меня ждут эти неприятности. Я пошёл Обычно так действует человек, подчиненный своим генно-родовым установкам. Откуда берутся чакры? Законы вселенной. Теперь мы сможем дать ответ на вопрос, откуда берутся чакры, которого не знают просветлённые психологи. На вибрацию клетки влияют несколько факторов: генно-родовые установки ГРУ, внешние факторы ВФ. что вы едите и каким воздухом дышите. И ваш личный опыт. Л. О. Вибрации клетки генерируют магнитное поле, которое мы обычно называем человеческой энергией. Группа же клеток создаёт единое поле и в конце концов объединяется в чакру. Здесь речь уже идёт о группах органов и отдельных областях тела. Энергия чакры определяет наш масштаб мышления. Она как индикатор запаса бензина в автомобиле. В зависимости от того, сколько у нас энергии, рождаются разные мысли. Когда мы валимся с ног от усталости, мы едва ли способны строить планы по спасению мира. От наших мыслей зависят поступки, от поступков результаты в жизни. Мы уже говорили, что чакры вместе формируют наше биополе или ауру. Мы ощущаем ауру друг друга и идентифицируем её на уровне чувств. Вы наверняка слышали выражение человек с плохой энергетикой и человек с хорошей энергетикой. Всё это про энергию ауры. Но зачем нам тогда семь чакр, если они объединяются в общее биополе? Что делать с таким многообразием? Дело в том, что у каждой чакры есть своя зона ответственности и своя миссия. А это уже прямая связь с законами вселенной, ради которых и писалась эта книга. Например, первая чакра отвечает за выживание. Находится она в области копчика. Слышали выражение: найти приключение на свою задницу. Оно возникло не на пустом месте. Это как раз про первую чакру. Энергетически она призвана найти и отразить события, которые будут угрожать вашей стабильности, там уже богатству или жизни вообще. Психосоматически к ней относятся органы, связанные с репродукцией и выделительной системой. Когда человек долго находится в стрессе и ему кажется, что его жизни что-то угрожает, У него появляются проблемы с геморроидальными узлами. При этом угроза должна выглядеть как потенциальный риск. И это не страх солдата на войне, когда он сидит в окопе и понимает, что в любую минуту может поймать пулю, а это страх водителя дальнобойщика, который понимает, что ситуация на дороге гипотетически несёт риски. Это и ожидание опасности, которая на самом деле может и не наступить. Но это нарушает стабильность нашего состояния. Первая чакра, отвечающая за выживание, меняет свои вибрации, и органы нашего тела, входящие в состав этой чакры, реагируют на это вполне ощутимо физически. Это к слову о психосоматике. Нарушается энергообмен между чакрой и внешним миром. Но вернёмся к законам вселенной. Всего таких законов существует 7. Как вы уже догадались, по количеству чакр в энергетическом поле человека. Соблюдение каждого закона определяет энергообмен между человеком и миром. Первый. Закон свободы воли. Нарушение чужой свободы воли приводит к нарушению вашей. Второй. Закон притяжения. Вы притягиваете в свою жизнь те энергии, которые транслируете. Третий. Закон баланса. Баланс должен быть на трёх уровнях: душа, тело, ум. Четвёртый. Закон чувств. Истинно лишь то, что вы чувствуете. Ваши мысли это проекция прошлого опыта на происходящие вокруг события. Пятый. Закон причины и следствия. У всего в вашей жизни есть причина, а то, что вы сейчас имеете, это следствие причин прошлого. Шестой. Закон ожидания и реальности. Ожидая любое событие, мы просим Вселенную сформировать тот сценарий, который нам хочется, а не тот, который нам нужен на самом деле. Седьмой. Закон доверия Вселенной. Вселенная всегда заботится о вас и даёт вам самое лучшее из того, что вы готовы себе позволить. Механизм работы этих законов прост. Весь секрет в верной реализации энергии, сосредоточенной в той или иной чакре. Следуете законам Вселенной, получаете от неё подарки. Нарушаете вы получаете ответ в виде неприятностей, которые, как в мультфильме про котёнка Гав, всегда ждут. Пара слов о карме и страхе. Вы верите в карму? Даже если ответ отрицательный, она будет влиять на вас так же, как закон всемирного тяготения. Не являясь адептом учения о гравитации, вы неизменно ощущаете на себе её действие. Если вы вдруг захотите проверить действие закона всемирного тяготения, Решив подкинуть вверх кирпич, то он обязательно упадёт вам на голову. Ну или рядом, если вы не очень меткий метатель. В случае с кармой энергетический кирпич облетит вокруг планеты, подождёт удобного случая и точно так же упадёт вам на голову в самый неподходящий момент. А Вселенная, в отличие от нас, всегда бьёт очень метко. Карма Это будущие последствия всех наших сегодняшних поступков, причём рассчитанные на долгосрочную перспективу: 10, 15, 20 лет. Как отразятся ваши сегодняшние поступки на вас через 5 лет, а в течение всей жизни? В шестом классе вы поставили однокласснику Ване подножку. Он упал, разбил коленки, не сумел сдержать слёз. Да к тому же его высмеяли другие дети. Вы довольны собой, одноклассник унижен. Вы забудете об этом случае через день-два. Но Ваня запомнит это. Ведь это повлияет на его самооценку. Возможно, подпортит отношения с девочками. Он пронесёт обиду через десятилетие. И вот вы уже взрослый, давно уже окончили институт, вылетели с одной работы, сами ушли с другой. И теперь именно сейчас остро нуждаетесь в деньгах. Вы откликаетесь на вакансию, проходите собеседование, после чего оказывается, что ваш новый начальник тот самый одноклассник Ваня. Хотя нет. Теперь он уже Иван Александрович и никак иначе. У него есть реальная возможность отомстить вам за злосчастную подножку. И если душевная рана прошлых лет ещё не затянулась, он ей пользуется. И хорошо, если он просто лишит вас премии, а может и зарядно подпортит вам жизнь. Это и есть карма. В случае с подножкой этот вселенский кирпич вполне очевиден. Он прилетел с той же стороны, куда его много лет назад запустили. Бывает и неочевидная карма. Например, вы подрезали кого-то на дороге из-за плохого настроения, Стали не с той ноги и понеслось. Всё не так и всё не то. Тот, кого вы подрезали перед нервничал, был вынужден остановиться на перекур и успокоиться. В итоге опоздал на переговоры с заказчиком. По иронии судьбы этот заказчик исполнитель вашего проекта. И теперь уже ваши сроки сорваны, договорённости нарушены, а настроение у вас ещё хуже, чем было раньше. Неочевидно, правда? Карма часто действует окольными путями. Но нет никаких сомнений, ваш кирпич к вам обязательно вернётся. Нам кажется, что мир большой и единый. На самом деле, каждый живёт в своём мирке, и все не тесно связаны между собой. И жизнь любого человека это цепочка испытаний. Можете называть их уроками, выбором, случайностями, как вам удобно. Я из-за своей волевой натуры называю их испытаниями. Это любые события, которые требуют принятия решений, и каждое из них работает по закону кармы, как хорошее, так и плохое. Не обязательно это будет кирпич, который больно вас ударит. Это может быть что-то приятное, что однажды вернется к вам добром. Карма нейтральна, так же как и гравитация. Но при чем тут страхи и законы вселенной? Давайте разберём этот вопрос. Например, вам нужно провести публичное выступление. Если вы уверены в том, что это безопасно, вас не высмеют, вам не придётся краснеть и запинаться, и вообще вы рассматриваете это как тривиальную задачу, то ваш опыт будет позитивным и даже полезным. Именно сейчас вы можете понять, что вам комфортнее всего обращаться к аудитории в футболке, джинсах и кроссовках. а не в строгом костюме. Вот вам и прирост знаний и опыта. Вы счастливы, слушатели счастливы. Вы готовы притягивать позитив и дальше. И никаких кирпичей на кармический счёт вы не отправили. А всё это стало возможно благодаря вашему осознанию, что публичная речь это безопасно и не страшно. Но если в прошлом у вас уже случались неудачные выступления, В вас поселился страх. Вы станете бояться, что вас будут невнимательно слушать, и вы не сумеете донести важную мысль. Тогда вы можете нарушить закон свободы воли. Например, заставите всех выключить телефоны или выставите кого-нибудь из зала из-за звонка. Как следствие, ваше выступление только разочарует аудиторию. Страх прошлого негативного опыта заставит вас нарушить один из законов вселенной в настоящем. Вы будете транслировать негатив, и когда-нибудь он к вам вернётся по закону кармы. Выглядит как замкнутый круг, но всё же так кажется только на первый взгляд. Мы далеко не всегда можем осознать свой страх и чаще действуем интуитивно, выставляя вон из зала одного из шумных зрителей. Мы едва ли думаем о том, что нас вынудил так поступить давний страх перед публикой. И пока мы не разберемся, чего на самом деле боимся, мы будем снова и снова сталкиваться с ситуациями с провоцированными одним и тем же страхом. А вот это уже замкнутый круг, который можно разорвать только осознанием и проработкой страхов. Карму как месть Вселенная подает холодной. Негативные последствия нашей подсознательной месть самим себе за слабость перед страхом. Страх это оковы, сдерживающие нашу душу, которая на самом деле хочет раскрыться и засиять. Пока мы её не освободим, госпожа Карма будет поддавать свои блюда раз за разом, отправляя нас на очередной круг испытаний, похожих друг на друга, как близнецы. Уверен, у вас нет в запасе много лет, чтобы прорабатывать все страхи. Люди тратят жизни, занимаясь саморазвитием и просветлением, но решают не больше 20% от общего объёма задач. Страх имеет истоки, как у дерева есть корни, питающие его. Я определил все корневые страхи, которые приводят к нарушению законов вселенной, и изобрёл методику, позволяющую их деактивировать. Блуждающий ум. Есть ещё одно явление, о котором мы должны поговорить прежде, чем приступим к подробному разбору законов Вселенной. Это феномен блуждающего ума. Жизнь начинается в тот момент, когда окружающий мир наконец видится нам безопасным, когда страхи отступают на задний план. Безопасность мира мы определяем по количеству знаний о нём. Чем больше мы знаем о том, что нас окружает, тем шире сама наша жизнь. Мы постоянно ищем закономерности и объяснения событий в нашей жизни. Это абсолютно нормальное желание, связанное с эффектом блуждающего ума. Когда вы ведёте автомобиль, остаётесь наедине с собой, сфокусированы на какой-то монотонной задаче, ваш ум начинает блуждать. Он окунается в прошлое и перебирает события, причинившие вам эмоциональный дискомфорт. перематывает их раз за разом, чтобы найти причины и переиграть сценарии, которые уже давно случились. А вот тогда полгода назад нужно было ответить по-другому. Знакомо? Если в прошлом ум не находит причин для беспокойства, то он обращается в будущее. Начинает тревожиться о грядущих событиях и решать ещё не возникшие проблемы. Допустим, вы сидите и смотрите не самый интересный на свете сериал, и ваш ум тут же пускается в интеллектуальную прогулку. И вот вы уже в красках представили проваленные переговоры, а они состоятся только через 3 недели. Отчаянно пытаетесь разобраться со всеми негативными последствиями и с ужасом понимаете, что в состоянии исправиться только с половины из них. Ещё ничего не случилось, а вы уже провалили дело и успели расстроиться по этому поводу. Наш мозг так устроен, что воображение и реальность он воспринимает совершенно одинаково. И проиграв в голове негативный сценарий, вы вполне по-настоящему взбудоражите всю свою нервную систему. Почему это плохо? Пока ваш шум блуждает, он тратит такой же объём эмоциональной энергии на проживание оторванных от реальности сценариев. Какой вы могли бы использовать для борьбы с настоящими трудностями. Вот только когда вы справляетесь с чем-то из реальной жизни, вы получаете взамен энергию в виде результата. А в процессе блуждания ума не получаете вообще ничего. Иллюзорной проблемы равно иллюзорный результат. Наш ум в любом случае будет погружаться в иллюзорные ситуации или проигрывать прошлое. так уж мы устроены. Отчасти это позволяет нам развиваться и делать прогрессивные выводы. Это не всегда плохо, но всё должно быть в меру. Огромное количество людей проводят в таком блуждании большую часть жизни, и в итоге на что-то реальное у них просто нет сил. Бесконечное самокопание часто путают с саморазвитием. Но наш мозг можно дисциплинировать. Чем больше ум понимает, что происходит вокруг и видит причинно-следственные связи между А, Б и В, тем меньше ему нужно времени на наблюдение. А значит, остаётся больше энергии на реальные действия и на результат. Какой? Социальный успех, деньги, комфортная жизнь, хорошие отношения и психическое здоровье. Ведь освобождается столько внутреннего ресурса, Всем нам нужна система координат, которая поможет объяснить события, происходящие в самых разных сферах нашей жизни. Она поможет избавиться от вечного блуждания ума и позволить жить здесь и сейчас, а не в неудачах прошлого и неприятностях будущего. Слова здесь и сейчас определяют направление нашего внимания. Если вся энергия находится в настоящем моменте, Значит, мы можем реализовывать её для перемен в настоящем. Если же мозг блуждает, то он попросту прожигает эту энергию в прошлом или будущем, тратя её на беспричинную тревогу. Мне удалось создать такую систему координат, открыть неочевидные, но интуитивно понятные каждому алгоритмы взаимодействия личной энергии и окружающего нас мира. Именно эту систему координат я назвал Законы Вселенной. Теперь пришло время познакомить вас с ней поближе. Я покажу вам, как законы реализуются в жизни каждого из нас и дам полезные практики по проработке страхов, провоцирующих их нарушения. Поехали.